Мы все придём сюда. Мы будем сами жить здесь и никогда не полетим на землю. Ярость к людям, которые хотят отнять у посёлка станцию, как бычу, которую Дик преследовал столько дней, как бычу, ради которой погибли его друзья, заслонила в его сознании разумную, казалось бы, мысль: "Если люди вернулись, надо попросить их вылечить Марианну".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 Я убью. Постойте, сказал Павлыш, он остановился. Свет внутри станции был ярче, чем полумрак снаружи, и он не мог разглядеть лица человека. Голова казалась слишком большой, наверное, из-за гривы волос. Сознание отмечало пустяки, детали. Павлыш не мог понять, что происходит. Где он видел эту картинку?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 Клавдия не обратила внимание на слова дика, горячую воду, много горячей воды, и немедленно набеги приказ станции, чтобы прекратить консервацию. К счастью, роботы не успели добраться до стенового медицинского шкафа, и пока Павлыш шёл через кают-компанию к азику, 10 быстрых шагов, она успела открыть шкаф, выхватить диагносты и кинуть его Павлышу, уверенная, что тот догадается протянуть руку и схватить прибор. Разумеется, она была права. Дик не помогал им. Он смотрел, как быстро и деловито двигаются люди с земли, и ему с каждой минутой становилось всё более стыдно, что он вёл себя как неккарь, как животное. Люди хотели помочь. Люди могли сначала ошибиться. Каждый может ошибиться, если увидит такое чудище, как житель посёлка. Они, наверное, и не ждали, что здесь кто-то живёт.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 Пульс Казика почти не прощупывался. Он потерял столько крови, что непонятно было, почему в нём ещё теплится жизнь. Некоторые из его ран были глубокими: разорвана брюшина, сломаны рёбра. Эти данные выдавал диагност, и они молча считывали их. Салли приготовила воду, собрала прибор для переливания крови, отыскала сухую универсальную плазму, приготовила её. Заживляющего пластыря не хватило бы на все раны этого парнишки, и Салли на несколько минут сменила Павлыша, пока он запускал синтезатор. Дикани обращали внимание, правда, раза два, входя в кают-компанию, Салли бросила на него настороженный взгляд, но дикарь сидел о камнев, вспышка агрессивности миновала.